Поздно вечером с корабля «Гранат», который находился на орбите, заметили большой пожар. Пожар бушевал в степи, где располагалась исследовательская станция. В тот момент на станции было шесть сотрудников и один гость, Андрей Брюс. Брюс отправился на планету на корабельном катере, чтобы отвезти почту и оборудование для станции, забрать образцы и заболевшего сотрудника. Договорились, что Андрей Брюс останется на станции до утра. Из экипажа граната прежде никто не бывал на планете, и представление о ней оказалось самое общее. Известно лишь, что обитатели степи, дикие кочевники, постоянно воюют между собой. Пожар, замеченный из граната, был не первым. За тот вечер на пункте связи зарегистрировали по крайней мере четыре пожара. Один большой пожар горела степь. Три малых, результаты набегов и стычек. Станция была надежно защищена от нападения дикарей, и поначалу пожар никого не встревожил. На всякий случай дежурный радист вызвал станцию, чтобы спросить, не требуется ли помощь. Станция не отвечала. Радист доложил об этом вахтенному, тот приказал выпустить глаз, спутник наблюдения, и остался в узле связи. Глаз спустили к поверхности планеты, и он передал видеоинформацию. Горела станция. Пылали конусообразные, похожие на шатры кочевников здания. Огонь охватил даже планетарный катер, который стоял в метрах в 50 от шатров. Можно было угадать какие-то фигурки, что метались среди факелов. Дым черный, густой и жирный, скрывая пожарище, тянулся на несколько километров. Вахтенный разбудил капитана, и распорядился готовить к вылету второй планетарный катер. На лайнере положено иметь два катера, один из которых в оперативной готовности, но он-то и горел сейчас внизу, поэтому несколько лишних минут ушло на подготовку второго катера. Капитан подтвердил распоряжение вахтенного. На катере отправились врач, второй штурман Гришин и два инженера. Пока готовили катер, выдавали оружие и грузили медикаменты, на мостике обсуждалось, что же могло случиться. Даже если случайно в каком-то из шатров возник пожар, его должны быстро загасить автоматы. Да и вряд ли пожар был настолько внезапным, что помешал станции выйти на связь с гранатом. Возможно, на станцию кто-то напал и это нападение застало врасплох даже опытного начальника станции Конрада Жмуду и капитана космофлота Андрея Брюса. Андрей был человеком энергичным. Его томило вынужденное безделье на борту граната, который неспешно передвигался от планеты к планете, снабжая экспедиции аппаратурой и медикаментами и сменяя ученых. Когда Брюс предложил отправиться на планету, подменив штурмана, Капитан «Граната» был рад оказать Андрею такую услугу. Теперь же получалось, что эта услуга могла обернуться для Брюса бедой. Планетарный катер опустился рядом со станцией примерно через полтора часа после того, как на «Гранате» впервые заметили пожар. Пламя сожрало все, что было ему подвластно. От шатров станции остались лишь черные остовы. Даже катер выгорел изнутри. Среди углей и пепла удалось отыскать три трупа. В одном опознали Конрада Жмуду, два других были в таком состоянии, что опознать их можно будет лишь в галактическом центре. Недалеко от сгоревших шатров была найдена Ингрид Хан, сотрудница станции. Она была в тяжелом состоянии. Пока врач старался оказать на месте первую помощь, а один из инженеров работал с кинокамерой, Штурман со вторым инженером пошли к заросшей кустарникам лощине. В этой лощине глаз обнаружил несколько небольших, обтянутых шкурками, шатров. Там обитали кочевники. Штурман и его сотрудники осторожно подошли к шатрам. Их встретили обитатели жилищ, грязные, первобытные, почти обнаженные люди. Они знаками отрицали свою причастность к гибели станции, повторяя слова «Ок Хаш». Все же подозрение с дикарей не было снято, потому что штурман заметил в становище некоторые предметы со станции. Лица и руки у многих дикарей были измазаны сажей. Ясно, что они побывали на пожарище.